Глава одиннадцатая На этот раз я ехал на поиски центрального объекта в одиночку, в смысле без других полноцветных пришельцев. А так-то людей в моем отряде хватало. В моей командирской БМП на этот раз развалились в креслах рамы Астарабади. Но они в принципе не приучены вести праздные разговоры, так что время подумать в тишине у меня было. Напрягал меня древний объект в центре страны. В свободных землях можно было более-менее спокойно что-то искать, а потом относительно неторопливо ставить вокруг объекта защитный периметр. Слишком серьезные силы там нужны для его удержания и слишком близко мои союзники. Даже в южном секторе за приграничной полосой мы выбрали ближайший к нам объект. Там всего-то километров 200 по прямой до базы дхармотара получилось. К тому же там обычный объект. Случись, что его легко заменить в общей схеме взаимодействия пришельцев с древней системой. Южный сектор большой. Центр страны. Другое дело. Во-первых, это далеко не моя вотчина. И проследить за нами, затем быстро занять этот участок могут многие аристократы. Да, кровная привязка не даст им попасть внутрь моего объекта, но ведь и меня они туда не пустят. А во-вторых, центральный объект просто не может быть рядовым. Наверняка мне понадобится сюда вернуться еще не раз. И предположить это несложно, даже не имея наших знаний. И что мне потом? Платить шантажистам или воевать с ними? Так слабые роды вряд ли решатся перейти мне дорогу, особенно после нашего показательного уничтожения Нишант. А на великих кланах я сам зубы обломаю. Сразу возвести вокруг нужной точки защитный периметр я не смогу. Чтобы поставить магическую защиту, запитанную от объекта, нужна хоть какая-то основа. Даже деревянный забор сойдет, наверное. Хотя нет, это вряд ли. Чем прочнее материал основы, тем большую силу плетения он выдержит. Это основополагающий принцип. Если я не хочу получить защиту ранга эдак четвертого, то нужна нормальная каменная стена. А это не быстро. То есть визуально обозначить свою территорию в центре страны и защитить ее сразу я не смогу. А оставлять своих людей в чистом поле, то есть в девственном лесу Эд, то обрекать их на смерть. Остается только как-то скрыть точку входа в центральный объект от чужих наблюдателей. Хотелось бы, конечно, заодно еще и не дать им понять, что для проникновения в объект теперь достаточно одного чужака. Но это уже совсем нереально. Можно не снимать шлемы, можно даже подобрать бойцов похожих комплекции на Абихата и Кришана. Но сплести цвета шары все равно никто, кроме меня, не сможет. Это и в моем мире был не самый простой навык. Я не уверен, что того же Астарабаде смогу научить этому хоть когда-нибудь. А не то, что в ближайшее время. Отдавать же готовые шары в руки якобы чужакам крайне подозрительно. Особенно в совокупности с глухими шлемами. Светить артефакты с шарами еще хуже. Кого-то из нас еще поди, заставь на себя работать, а артефакт украсть проще. Даже из защищенной магической защитой поместья. Например, с помощью детей-слуг. Подростки еще не давали клятву, верности роду, но доступ на территорию имеют. Это просто навскидку. Если бы мне надо было, я бы и другие способы наверняка придумал. Скорее всего, не обошлось бы без грязных методов вроде шантажа, но это я на такое не пойду. А мало ли тех, кого это не волнует. Правда, и толку от артефактов меньше. Кровную привязку-то артефакты не сделает. Но это сейчас, пока информация о том, как сделать кровную привязку, есть только у чужаков. Так-то ничего сложного там нет, и эту информацию тоже можно достать. В итоге я и так, и эдак крутил варианты и ломал себе голову до тех пор, пока Астарабаде не сообщил. «Сворачиваем в лес!» Он-то предупреждал о том, что сейчас тряска начнется, все же грунтовка не шоссе. Но меня в этот момент осенило. «Зачем мне вообще из машины-то выходить? Если я буду держать в руке цветофункциональный шар, а машина проедет по нужному месту, я провалюсь в черноту управляющего слоя объекта и из салона. И никакие наблюдатели не поймут, что я вообще исчез». Да и ничего иного они не поймут, ни сколько нас было нигде конкретно точка входа в объект. А мне того и надо, собственно. Это в свободных землях мы набивались, как сельди в бочке в эти БМП. Лишь бы доехать и довести как можно больше людей в защищенных машинах, которых у нас далеко не бесконечное количество. А сюда я взял с собой стандартный отряд. И нет проблемы в том, чтобы пару дней покататься на машинах в полном составе не показываясь на глаза вообще никому. Заодно наблюдателем мы сильно осложним жизнь. Бегать за машинами своим ходом даже по лесу та еще задача. Тем более сутками напролет. А кататься за нами на транспорте слишком нагло и заметно. Они на это не пойдут. Да и не факт, что у них есть для этого подходящий транспорт поблизости. Ну и свои ноги мы утруждать не будем. Вообще красота. Астарабаде выслушал новый план поиска с изрядно озадаченным лицом. «А когда ты исчезнешь, мы как внутрь попадем», — уточнил он. «Нужны же все равно три мага, я правильно понимаю?» «Правильно», — кивнул я. «Поэтому я и говорю, что траектория прочесывания местности должна быть извилистой и непредсказуемой. Вы просто сделаете вид, что сбились и вернетесь на то же место. Ну или заложите петлю разворота и уйдете на новый участок для прочесывания». А шары? Один артефакт, который производит цветофункциональные шары, у меня есть, слегка улыбнулся я. Второй я сделать не успею, это долго и сложно, но и одного хватит. Получишь шары и сразу отдашь артефакт раму. Исчезнешь шаром, но без артефакта. Тогда по одному месту придется проехать аж трижды, задумался Рам. Не по одному! с полного намека понял я его мысль. А как минимум по десятку мест, разбросанных на очень большой площади. Чтобы потом нас по следам нельзя было вычислить. Надеюсь, не надо вас учить запутывать следы. И рамы и Астаробаде бросили на меня одинаково укоризненные взгляды. Нет, конечно! фыркнул остарободь. Сделаем! И когда мы исчезнем все трое, машины должны еще немного покружить и уйти подальше отсюда. «Смогут парни изобразить, что в моей машине все остались ночевать внутри?» «Ну, там, ужин сюда притащить и все такое». «Разумеется», — кивнул Астарабадди. «А мы вернемся в лагерь под невидимостью, да?» «Именно, и после обнаружения объекта еще денек тут покатаемся. Может, даже побродим пешком, чтобы изобразить безуспешные поиски. Я пока не решил». «А ты перестраховщик», — уважительно склонил голову Астарабадди. «На том и стоим», — улыбнулся я. Создав цвета шар и держа его в руке, я быстро заскучал. Машины едут, я сижу, делать ничего не надо. В том числе поэтому я раскинул во все стороны свое новое пространственное восприятие, которое тренировал дома на полигоне и сосредоточился на нем. Идущие за нами машины и магов в них я почувствовал сразу. Для эксперимента я отключил свое пространственное восприятие и попросил водителей поменять машины местами. Просто, чтобы я не знал, какая машина на каком месте в колонии идет. Волновых блокировок здесь никто не ставил, поэтому мы свободно переговаривались по внутренней связи БМП. Когда водители доложили о готовности, я вновь раскинул пространственное восприятие и перечислил. В какой машине сколько магов и какого они ранга? Неодаренных я практически не ощущал. Только если они были совсем вплотную ко мне. Но с магами не ошибся ни разу. Что ж, проверку пространственного восприятия можно считать оконченной. Дальше я могу ему просто верить. И картина складывалась интересная. Чужие наблюдатели здесь были. Не скажу, что весь лес был именно бит, но я ожидал, что их будет намного меньше. И это только маги. А если кто-то додумался неодаренным такую роль поручить? Когда на границе моего восприятия мелькнула яркая сила, я напрягся. Очень сильный маг. Не менее восьмого ранга. Мало им было смерти наблюдателя Махападма, решили снова подставиться. Но этот сильный наблюдатель попался в поле моего восприятия только однажды и больше не появлялся за весь день. Будь я чуть более мнительным, мог бы и вовсе решить, что мне показалось. Когда я изложил свои наблюдения ближникам, Рам кровожадно оскорился. «Шахар, может, мы на них поохотимся?» «В каком смысле?» — удивился я. «Да можно прямо на ходу высаживать группы по 3-5 человек, чтобы разобрались с ближайшим наблюдателем», — предложил Рам. «Ты же направление расстояния дашь?» — я кивнул. «Их обнаружить очень сложно, как правило», — потер руки Рам. «А как бойцы они все никакие. Группа возьмет наблюдателя, ну или прикончит, как скажешь. А на очередной петле мы их подберем. Людей нам хватит на карусели с пяти-семи таких микрогрупп». А заодно прикрытие шикарное, — хмыкнул я. — Нам даже в лагерь не обязательно будет приходить. Нас после объекта можно будет точно так же подхватить. Вряд ли кто сумеет посчитать такое количество групп. — И это тоже, — с готовностью кивнул Рам. — Очень уж ему хотелось поохотиться, я смотрю. — Они тебя так достали, — полюбопытствовал я. Рам скривился. — Это тебя они не трогают, — нехотя ответил он. Скольких моих парней погубили такие вот необнаруживаемые наводчики. Ира и Астарабади в свое время отслужили в армейской разведке, и, как я понимаю, не раз и не два бывали в свободных землях. Уж не знаю, что конкретно они там делали, но служба на южной границе и прежде никогда не была спокойной. Как минимум, банд на вольных территориях хватало. Я перевел взгляд на Астарабади. Отпусти их! попросил он. «Да, пожалуйста», — пожал плечами я. «Спасибо, Шахар», — склонил голову Рам. «И мне, и парням это важно». «Чую, дай им волю, они мне тут масштабное побоище устроят из-за своей застарелой ненависти». «Нет, парни, я понимаю, но вымещать зло на совсем других людях — не выход». «Тогда вперед, кивнул я. «Убивать не обязательно, эти наблюдатели наверняка принадлежат сильным родам и кланам. Поймаете живьем, я их потом верну хозяевам за выкуп и половину денег поделю между теми, кто их взял. а Обрадовался Острабади. Рам, возьмешь гвардейцев в дело? Конечно, возьму, весело фыркнул Рам. Вы ж меня иначе живьем сожрете. Только сразу предупреждаю, в мини-группе должен быть хотя бы один диверсант. Без нас гвардия не найдет наблюдателей даже по наводке Шахара. Договорились! С началом охоты стало повеселее. Я отслеживал наблюдателей, давал ребятам наводки, то и дело приходили сообщения об очередном пленнике и количестве свободных групп. Хорошо, Астарабаде оказался запасливым и с собой в поездку зачем-то взял целый чемоданчик ампул со снотворным. Это, конечно, лучшее средство для безопасной транспортировки пленников-магов, но столько-то зачем? Он что, тут врагов пачками ловить собирался? Зато, когда снотворное пригодилось, хомяк сидел довольный до нельзя. Ничего не говорил, но всем своим видом показывал, какой он молодец. Я его похвалил, мне не жалко, заслужил. Правда, надолго нам этого развлечения не хватило. Наблюдатели тоже оказались не дураками и быстро разбежались. Мы всего-то штук пять поймать успели, то ли они просто отступили за зону моего пространственного восприятия то ли действительно ушли отсюда. Наши группы по-прежнему продолжали то и дело выскакивать на ходу из машин и после пробежек по лесу забираться обратно, но теперь уже эта карусель служила только для отвлечения внимания. И скоро она пригодится. Буквально через час после наступления затишья с охотой меня накрыла чернота объекта. Наконец-то я узнаю, что же скрывается за таким манящим словом «центр».